Глава 21. Он взял курс на аэропорт Орли. Накануне, перед тем, как провалиться в сон, Корсо открыл папку Барби, чтобы посмотреть на Пентурас Рохас, и уснул с мыслями об этих жутких картинках и связанной с ними истории. Оглохший, старый, раздавленный жизнью и ужасами, с которыми ему пришлось столкнуться, Взять, к примеру, майские ночи 1808 года, когда наполеоновские войска расправились с восставшими жителями Мадрида. В 1819 году гоя обосновался в своем последнем жилище, которое по странной случайности и так уже называлось «Дом Глухого». Там, живя как отшельник, обреченный на одиночество из-за своего физического недостатка, он принялся расписывать стены мучительными фресками, персонажами, которых стали ведьмы, старики, людоеды. В конце XIX века эти фрески были перенесены на холст и выставлены в музее Прада, где находятся и поныне. Однако в то время никто не знал, что Гоя писал не только на стенах. Он создал также три небольших полотна с еще более патологическими персонажами. Изуродованный каторжник, ведьма с истерзанным лицом, больной с безумными глазами. В 2013 году эти произведения были обнаружены на чердаке дома, принадлежащего аристократическому Кастильскому роду и приобретены одним мадридским фондом, который теперь экспонирует их в своем музее. Вот туда-то и решил отправиться курсо Он нашел самолет, прибывающий в 11.10 и обратный на 17.00. Это давало ему достаточно времени, чтобы полюбоваться полотнами на месте, рассмотреть каждую деталь, изучить построение картин, их сюжет. По необъяснимой причине он рассчитывал, что посещение этого музея поможет ему лучше понять безумие убийцы. Ему также хотелось подышать атмосферой выставочного зала, потому что он был уверен, что убийца часто посещал музей. Прибыв в Орли, Корсо позвонил Барби, чтобы получить ночные сводки. Обыск у Нины ничего не дал. Компьютерщики установили личности подписчиков клуба «Ахтара» по кредитным карточкам, которые они использовали, чтобы получить членство. Подписчики были не столь многочисленны, как предполагалось, всего несколько сот. Сначала их имена прогонят по картотеке уголовного учета для выявления возможных рецидивистов или иных малоприятных личностей. Затем поинтересуются их социопрофессиональным профилем. Как бы то ни было, всех допросить невозможно, даже если не брать в расчет людей из составленного людо списка любителей связывания. Гики заодно составили перечень актеров и актрис, которые принимали участие в этих развлекухах. Их с понедельника начнут вызывать в управление полиции. Теперь на много дней работы будет. Завались. А вы? Мы обнаружили фильмы Нины. Ну и? Но no комент. Мужики, которые такое смотрят, все потенциальные убийцы. ахтары допросили? «Его вообще отпустили!» «Что?» «Он напустил на нас своего адвоката. Может разразиться страшный скандал, уж можешь не сомневаться!» Корсони настаивал. На самом деле он больше не верил в след Ахтара. «А что насчет бойфренда?» «Над этим мы работаем, но пока ничего. Пошевеливайтесь!» Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы разыскать художника, любителя стриптизерш, который носит брасолино. Ты очень любезен. Приезжай и помоги нам». Барби была права. Пока они вкалывали, он посмотрел по телеку «Детектив» и завалился спать возле теплых сисек своей подружки. «Нельзя узнать, чем ты собираешься заняться сегодня?» язвительно спросила она. «Еду в Мадрид смотреть «Пинтура с Рохос». Для Барби это было настоящей победой. Доказательством того, что она попала в точку». «Счастливого пути», — сказала она с более теплой интонацией. «Мы позвоним, как только появятся какие-нибудь новости». Весь перелет Корсо проспал с документами на коленях. Когда самолет приземлился в аэропорту «Барахас» имени Адольфа Суареса в Мадриде, он резко проснулся. Лицо блестело от пота, голова лопалась от чудовищных видений. «Вам нехорошо?» — на него озабоченно смотрела какая-то приветливая старушка. «Мне снились кошмары», — отвечая, он постарался изобразить извиняющуюся улыбку. — Главное, — сказала та, глядя в иллюминатор, — что мы в целости и сохранности. Корсол уставился в сияющее ярким светом окно. подобное белизна не наводила на мысли не о солнце, ни о какой-нибудь сладкой жизни, а лишь о вспышке атомной бомбы. Сочетание старушечьего профиля и ослепительного круга иллюминатора повлекло за собой дурное воспоминание. Во время страшной жары летом 2003 года, когда он, 24-летний полицейский, в Центральном комиссариате Восточного Парижа у станции метро Луи-Блан, должен был констатировать факты смерти одиноких стариков, которые буквально расплавились в том августовском пекле. Выйдя из самолета, он чуть было не задохнулся от Кастильской жары. Жуткие картины 2003-го не оставляли его. До предела заполненные морги, бесконечные саваны, лица, словно маски, покрытые зеленой кожей, раздутые, разлагающиеся челюсти. Кубарем, скатившись с трапа, на взлетно-посадочной полосе он кое-как обрел душевное равновесие и поспешил к аэровокзалу с кондиционированным воздухом, а пройдя его насквозь, сразу юркнул в такси. Мадрид он знал, ему часто приходилось бывать здесь, однажды даже с Эмилией. Днем этот город представлялся сплошным кошмаром, ослепительная белизна стен, горячий, парализующий воздух, солнце, которое выжигает все ощущения. Но в сумерках красота испанской столицы брала верх и завораживала. На ее бесконечных прямых, озаренных вечерним солнцем, авенидах Испытываешь блаженство и чувствуешь себя как монарх в карете. Особенно Корсо восхищала архитектура. Он помнил, как сильно его поразила статуя Феникса на куполе здания Метрополис, на пересечении колье Алькала и Гран-Виа, похожие на Spirit of Ecstasy на капоте Роллс-Ройса. Заглушка радиатора гигантского, еще не остывшего автомобиля. Фонд Эмилио Чапи находился на колье де Серрано, в самом сердце шикарной зоны Мадрида, квартале безупречных вилл и торжествующих пальм в садах. Судя по найденной в интернете информации, фонд был создан в начале 20 века зажиточным доктором, сделавшим себе состояние на фармацевтических патентах. С 60-х годов фонд отошел во владение группы меценатов, стремящихся облегчить себе налоговое бремя путем покупки произведений искусства. Среди последних приобретений были «Пинтурас Рохас» Франциско Гои. Такси остановилось возле длинной ярко-красной стены, напоминающей те, что используются в баскской игре «Пилота». Войдя в ворота, Корсо обнаружил бело красную постройку с разновысокими террасами под плоскими крышами на каменных опорах. Под звук автоматических оросителей, задававших ритм его шагам, словно щелканье пальцев, он прошел по Пальмовой аллее. Казалось бы, это предельно далеко от его расследования, от территории, где ведется охота на убийцу, от зоны своей компетенции. И все же в тот миг он почти физически ощущал, что находится на верном пути. В холле, исчерченном пробивающимися сквозь приоткрытые ставни солнечными лучами, царил полумрак. Дерево, мрамор, камень. И тишина. Здесь уже можно было видеть несколько полотен, одетые в броню фигуры, наблюдающие за вами сквозь толщу веков, едва выступающие из тени персонажа, словно начищенные пчелиным воском. «Un boleto, пор favor», — попросил он в кассе. В его планы совершенно не входило обращать на себя внимание и уж тем более демонстрировать свое полицейское удостоверение. Первая задача — добраться до красных картин. А потом он подумает, что можно получить от смотрителей. Однако без помощи испанской полиции ему не удастся продвинуться, не считая того, что, возможно, он с самого начала обманулся. «Вы хотите войти?» Швейцар указал ему на лифт под старину с решеткой из черной кованой стали и деревянными лакированными дверями. Корсо кивнул. Полотна Гои экспонировались на четвертом этаже. За несколько секунд он перенесся в другое время. Обшитая панелями кабина была оснащена черной банкеткой, перламутровой панелью управления и гранеными зеркалами, отбрасывающими зеленый отблеск на лестничную площадку. Корсо улыбнулся и почувствовал, как к нему возвращается уверенность в правильности принятого решения. С каждым этажом он приближался к миру фантазмов-убийцы.